Дышите сейчас. Практика вариабельности сердечного ритма. 3 раза в день. 6 вдохов в минуту. Продолжительность 5 минут. Сделайте так, чтобы ваши вдохи и выдохи длились по 5 секунд. Между вдохами и выдохами должна быть незаметная пауза. Таким образом, Вы создаёте сердечную связь и сердечный резонанс. Обратитесь к памятке по вариабельности сердечного ритма, рассмотренной чуть дальше, для разъяснения этих терминов. Сидите прямо и устойчиво, в то же время спокойно и расслаблено. Если вы сидите или стоите прямо, это помогает дышать полной грудью и формировать сердечную когерентность. Перед каждой тренировкой сформируйте осознанное намерение. Это может быть подтверждение, утверждение, команда или молитва. Например, я развиваю свои способности, чтобы жить и процветать до 105 лет. Или каждый осознанный вздох делает меня сильнее, здоровее и энергичнее. Вдыхайте через нос в течение 5 секунд. Сосредоточьтесь на том, чтобы ваш вдох направлялся в сторону живота. Вдох через рот также является нормой, если вам так удобнее, привычнее или приятнее. Выдыхайте в течение 5 секунд через нос или через сжатые губы, как будто дуете в соломинку, чтобы в вашем стакане образовались пузыри, или издаёте звук шш. Некоторым людям нравится хмыкать при выдохе. Это также прекрасно работает. Делайте то, что вам удобно. Во время практики полностью сфокусируйтесь на каждом вздохе. Сосредоточьтесь на 100% на неуловимых ощущениях дыхания. Это не мыслительный, а чувственный процесс. Мы получаем доступ к бессознательной вегетативной системе. и обретаем контроль над так называемыми непроизвольными функциями. Выполняйте первую пятиминутную тренировку, как только просыпаетесь утром до того, как начали делать что-то ещё, за исключением, пожалуй, похода в туалет. До того, как выпьете кофе или позавтракаете. Это наиболее важная тренировка за день. Сделайте её приоритетной. Вторую тренировку осуществите приблизительно через 4 часа, прямо перед обедом. Эта полуденная пятиминутка снимет стресс и приведёт в равновесие нервную систему после напряжённого утра. Она также подготавливает организм к пищеварению и помогает предотвратить послеобеденную сонливость. Время для третьей тренировки в конце рабочего дня. Возможно, в автомобиле после того, как вы приедете домой или до начала вечернего отдыха, выполняйте дыхательные упражнения, состоящие из шести вздохов в минуту в течение 5 минут для того, чтобы перейти от рабочего режима к семейной жизни. В наиболее длинные и загруженные дни вы можете добавить ещё одну тренировку приблизительно за час до сна, например, в 10:00 вечера, если ложитесь в 11:00. Запомните формулу для резонансной частоты дыхания. 3 раза в день, 6 вдохов в минуту, продолжительность 5 минут. Чтобы усилить дыхательный сигнал, сосредоточьтесь на своём сердце. Вы даже можете положить свою руку или обе руки на сердце. Сфокусируйтесь на положительных эмоциях, приятных образах и позитивных намерениях. На выдохе издайте звук ш. Или сожмите свои губы, как будто вы дуете в соломинку, чтобы в вашем стакане образовались пузыри. Проводите минутную или двухминутную тренировку перед важной встречей или мероприятием, чтобы успокоиться, сосредоточиться и физически подготовиться. Практикуйтесь, когда вы расстроены или оскорблены, когда теряете хладнокровие. Практика дыхания с резонансной частотой не только помогает вам Но и положительно влияет на тех, кто вас окружает. И используйте её, когда ваши дети перевозбуждены, когда малыши плачут или когда ваш супруг или супруга злится, расстроен или испытывает боль. Памятка по вариабельности сердечного ритма. Первое. ВСР это способность вашего сердца ускоряться или замедляться. в зависимости от изменений вашей внутренней и внешней среды. Диапазон вариабельности отражает вашу способность адаптироваться и справляться с изменениями. Второе. Хаос это естественное состояние кривой ВСР. Сердце ускоряет и замедляет свой ритм, постоянно приспосабливаясь к внешним или внутренним обстоятельствам. Третье. Сердечная когерентность это особое состояние, сопровождающееся повышением ВСР за счёт ускоренного дыхания. Эта связь воплощает внутреннюю гармонию и баланс и оказывает положительное влияние на здоровье и окружающую среду. Четвёртое сердечный резонанс. Это особое состояние сердечной связи, которое достигается путём осознанного и глубокого дыхания с частотой 6 вздохов в минуту. Чтобы получить больше информации о дыхательной программе Доктор Охара, посетите сайт www.justbreeze365.com. Ледяной человек. Подъём энергии и повышение иммунитета. Дыхательная техника Ледяного человека обеспечит значительный подъём энергии и укрепит вашу иммунную систему. она улучшит концентрацию внимания, кровообращение и настроение, увеличит вашу работоспособность. Он поднялся на Эверест и Килиманджаро в одном билье. Он пробегал полные марафоны через высокогорные пустыни без еды или воды. Ему принадлежит 20 рекордов, входящих в книгу Гиннесса. Его имя Вим Хоф. Он известен как ледяной человек, потому что он любит экстремальный холод. Он добровольно согласился закопаться по шею в лёд в течение почти 2 часов. Температура его кожи стала практически равна температуре замерзания, в то время как температура тела оставалась нормальной. Более того, он даже может поднять её на 1 градус. В лабораторных условиях ему вводили эндотоксин и бактерии, вызывающие ОРВИ. но они не оказали никакого негативного эффекта на его организм. Другими словами, он может влиять на иммунную и вегетативную нервную системы и учит других делать то же самое. Каким же образом? Конечно же, благодаря работе с дыханием. Вим Хоф медитирует и занимается йогой. Его метод также включает тренировку с использованием постепенного воздействия холода. Оведя ни все эти техники, он научился выживать в экстремальных условиях и перенасыщать иммунную систему. Его основной метод строится на переходе от глубокого дыхания к задержке дыхания и наоборот. Это простая, но очень действенная практика при должном упорстве и целеустремлённости. Вы сможете также влиять на организм, улучшать кровообращение, обеспечивать подъём энергии, повышать концентрацию внимания и работоспособность. Лучше спать, быть позитивнее. Вот основной метод Вима в двух словах. Первое. Сделайте несколько медленных глубоких вздохов, чтобы сосредоточиться, расслабиться и подготовиться. Второе. Сделайте 30 или 40 глубоких полных вдохов и выдохов, как будто вы надуваете большой воздушный шар. Вдыхайте через нос, а выдыхайте через рот или делайте и то, и другое через рот. Третье. Далее сделайте ещё один длинный глубокий вдох, а потом полностью освободите свои лёгкие и задержите дыхание. Не вдыхайте. Когда вы почувствуете острую необходимость вдохнуть или когда ваша диафрагма начнёт колебаться, тогда сделайте полный вдох, а затем задержите его на 10 или 15 секунд. Потом выдохните и расслабьтесь. Вот и всё. Повторите это упражнение 3 раза. Выполняйте его 2 или 3 раза каждый день. Не перенапрягайтесь. Вы увидите, что за несколько недель обрели лёгкость дыхания, а дыхательный объём ваших лёгких значительно увеличился. Вы сможете задерживать дыхание на более долгие периоды, а также, заметите, существенное положительное влияние на здоровье и работоспособность. Гарантировано. В качестве более продвинутой практики или спортивного эксперимента можете выполнять отжимания, приседания или другие повторяющиеся упражнения. задерживай дыхание на выдохе на третьем подходе. Большинство людей удивляются, узнав, что они могут сделать большее количество повторений, чем обычно, во время этой финальной фазы задержки дыхания. Другим важным аспектом практики Вима Хофа является использование холодной воды. Он смог удивительным образом довести любовь к холоду до крайности. Вим советует новичкам начать с приёма холодного душа по утрам. Если же вы хотите начать еще более медленно, тогда принимайте теплый душ, а потом в течение минуты обтирайтесь холодным полотенцем. Чтобы получить больше информации о Вимми Хоффе и его работе, посетите сайт www.vimhoffmethod.com slash justbreeze. Больше фактов о гипервентиляции легких. Гипервентиляции, также именуемой перенасыщением легких кислородом, Можно научиться. Или же она может возникнуть инстинктивно и, как это ни парадоксально, вызвать ощущение удушья. Когда гипервентиляция легких возникает непреднамеренно и выходит из-под контроля, она способна породить тревогу или панику. В то же время случается и обратное. Тревога или паника могут спровоцировать гипервентиляцию. Когда вы перенасыщаете легкие кислородом, Вы тратите слишком много углекислого газа. Углекислый газ в жидкостях организма, таких как кровь, образует угольную кислоту, которая поддерживает кислотно-щелочной баланс от вдоха до вдоха. Таким образом, неправильное дыхание нарушает кислотно-щелочной баланс, что приводит к дыхательному алкалозу, нежелательному увеличению pH в плазме крови. Это в свою очередь может вызвать такие симптомы, как покалывание или онемение губ, мышечные спазмы в руках и ногах, одышку, боли в груди. Гипервентиляция также может резко снизить приток крови к мозгу, что спровоцирует головные боли, дезориентацию, слабость, головокружение, возбуждение, учащённое сердцебиение, обморок и даже конвульсии. Как это не парадоксально, Когда вы освоите гипервентиляцию и будете осознанно использовать её в вашей дыхательной практике, она сможет стать эффективным инструментом для преодоления глубинных страхов и преобразования эмоций, особенно ощущений ограниченности движения, ступора или застарелых травм. При правильном использовании это метод духовного очищения, оздоровления и творческого развития. Осознанное использование гипервентиляции в дыхательных практиках развивает способность расслабляться, несмотря на неприятное ощущение, и преодолевать физические, эмоциональные и психологические барьеры. Сверхчеловек. Задержка дыхания и ПТСР. Дыхательная техника, описываемая в данном разделе, способствует подъёму энергии, а также наладит процесс расслабления, концентрацию и сон. Если вы страдаете от хронического стресса, депрессии и особенно посттравматического стрессового расстройства, это отличная практика для дополнения вашей основной терапии. Датский дайвер Стик Северинсен современный йог. Ему принадлежит несколько мировых рекордов, в том числе заплыв под толщей льда на расстоянии 76,2 м и самая долгая задержка дыхания под водой 22 минуты. Это спортсмен Экстремал с кандидатской степенью в области биологии и медицины. Многие люди узнали о нём благодаря документальному фильму телеканала Discovery под названием Стик Северинсен человек, который не дышит. Кроме того, авторы программы В поисках суперлюдей на этом телеканале выбрали Стига в качестве величайшего сверхчеловека. Стик считает, что дыхание устанавливает между телом и разумом связь, посредством которой мы можем контролировать реакцию на стресс. Он любит оспаривать научные догмы, его страсть испытание и расширение границ человеческого потенциала. Он рассматривает работу с дыханием как вид искусства, и как в любом виде искусства, отмечает он, нам необходимо время и практика для того, чтобы добиться выдающихся результатов. Для него первый шаг это осознание. Остановитесь и подумайте о своём дыхании. Сосредоточьтесь на своём дыхании. Прислушайтесь к нему. Стик воспринимает работу с дыханием как духовную дисциплину. По его словам, она позволяет развить нашу интуицию и настроиться на сердце. Оно пробуждает способность заряжаться энергией других людей, а также ведёт к пробуждению и развитию экстрасенсорных способностей. Оно позволяет нам расширить сознание и растворить время. Это полезно, когда вы находитесь под водой, задерживая дыхание более чем на 20 минут. Он подчёркивает, насколько важно признать, что мы являемся дышащими существами, и глубоко и детально прочувствовать это. Дыхание это константа нашей жизни, напоминает он. Мы вдыхаем и выдыхаем. Нам необходимо исследовать и испытать все аспекты и уровни этого удивительного процесса: физиологический, эмоциональный, энергетический и духовный. Работа с дыханием это способ, благодаря которому мы можем понять себя, бросить себе вызов. Это возможность применить особые подходы к обычным видам деятельности, повлиять на нервную систему, и изменить образ мыслей. Стик рассматривает работу с дыханием как возможность на самом деле познакомиться с самим собой, понять, из чего ты сделан, способ полюбить и принять жизнь и себя таким, какой ты есть. Кроме того, это возможность пересмотреть то, кем мы являемся. И что возможно? Когда вы развиваете своё дыхание, то начинаете расширять мысли, стремления и цели. Как показывает опыт Стига, начиная более осознанно относиться к дыханию, мы открываем абсолютно новый уровень сознания. По его мнению, дыхание это связь и коммуникация между разумом и телом, сознанием и подсознанием, между нейронами головного мозга. Кроме того, Стик, страстный любитель приобщения к природе и диалога с ней, Он говорит, что необходимо пробуждать наши симбиотические отношения с планетой, деревьями и животными, ручьями и реками, дыхание, ключ к этому воссоединению. Он учит людей медитации, открываться и осознанно выходить в мир, в космос, а затем обращаться к самому себе, своему телу, использовать духовную энергию для подзарядки. Стик верит что когда происходят чудеса или совершается нечто сверхчеловеческое это просто природа делает своё дело он учит людей осознанно вдыхать через нос отмечая что таким образом мы сообщаем нашему мозгу что мы дышим он добавляет когда вы вдыхаете представьте что это прекрасный аромат вашего любимого цветка стик также обучает многим техникам пранаямы индийская наука о дыхании Таким как Уджай, также именуемое дыханием океана и дыханием сопротивления. Эта техника выполняется путём сдавливания горла для того, чтобы создать внутренний звук. Он обучает технике Капалабхати, которая основывается на сильном сжатии живота при выдохе. Руки подняты вверх. Кроме того, Стик преподаёт технику Бхастрика, также именуемую дыханием воина. Она строится на основе техники Капалабхати. Необходимо поднять руки вверх, а затем рывком поставить их на нижние рёбра, выкрикивая ха от области живота с каждым выдохом. Стик рекомендует осознавать дыхание и осознанно дышать в течение дня: в метро, в машине, во время проверки почты. Также он советует сочетать упражнение 50% работы под водой, задержка дыхания под водой. и 50% дыхательной работы, дыхательные упражнения. Он сразу напоминает о том, что нельзя практиковать подводные упражнения в одиночку. Всегда стоит заниматься с партнёром. Дыхательные техники и ПТСР. Одна из причин, почему мне настолько нравится Стик, он искренне посвятил себя помощи людям, страдающих от ПТСР. Когда у него появляется свободное время, он проводит его с ветеранами и другими людьми, нуждающимися в помощи. Он известен тем, что резервирует блок прекрасных индивидуальных номеров, платит из своего кармана за еду, жильё и даже транспортировку, чтобы бесплатно обучать людей, страдающих серьёзными посттравматическими стрессовыми расстройствами. Его подход уникален. Он называет его подводной медитацией. И естественно, эта медитация включает в себя практику задержки дыхания. Стик говорит: "Задержка дыхания под водой означает, что вы не можете схитрить. Это нельзя подделать". Он рассматривает такую практику, как познание себя, которая приходит в процессе тренировки. Он призывает людей посмотреть на травму по-другому, воспринять её как вызов, который позволит проявить ваши самые лучшие качества. стиг честен и прямолинеен. Этом уж он учит своих клиентов. Он не стесняется в выражениях. Вы должны взять ответственность за себя, за свои мысли и чувства и перестать платить системе здравоохранения, которая лишь поддерживает вашу болезнь. Он говорит, что первый шаг к исцелению после психологической травмы или драмы это смена центра внимания. Чем больше вы думаете об этом, Тем больше это ощущаете. Измените ваш взгляд на произошедшее. Если вы измените вашу историю, то измените будущее. Скажите себе, что вы счастливы. Решите стать лучше и начните прямо сейчас. Не стоит концентрироваться на травме. Сосредоточьтесь на дыхании. По мнению Стига, работа с дыханием учит нас распознавать и использовать возникающие возможности. Она позволяет нам сосредоточиться и извлечь выгоду из внутренних позитивных ресурсов и природных способностей. Стиг начинает с того, что говорит своим ученикам: "Вложите всё в каждый вздох. Сознание, страсть, энтузиазм, сосредоточенность, решительность, любовь и боль. И будьте готовы идти дальше". Основываясь на собственном опыте и на том, что я узнал у Стига, Я попытался сформулировать логичное объяснение тому, как практика дыхательных техник и задержка дыхания могут помочь с лечением ПТСР. Когда вы задерживаете дыхание или перенасыщаете лёгкие кислородом в течение длительного времени, вы вызываете, а затем боретесь с сильными эмоциями: страхом, тревогой, сомнениями, а также негативными и ограничивающими мыслями. Расслабляясь и осваиваясь со своими чувствами, вы прорабатываете свой стресс и растворяете чувство тревоги. А когда вы осознаёте эти чувства и естественные реакции и намеренно их прорабатываете, то понимаете, что можете справиться с ними в повседневной жизни. Вы можете не страдать от посттравматического стрессового расстройства, но способность расслабляться по необходимости И преодолевать или искоренять стрессы, тревогу, обуздывать страх и негативные эмоции полезно каждому. Дыхательное мастерство дарует самоконтроль и уверенность в себе, что помогает родителям, сидящим с детьми, и таксистам, спортсменам и терапевтам, хирургам и руководителям рекламных агентств, полицейским и школьным учителям. Это также полезно для людей с ограниченными возможностями, детей И тех, кто страдает от различных заболеваний. Одной из основных техник, которую Стик рекомендует и призывает всех практиковать, является простое соотношение 1 к 2. Выдох должен быть в два раза длиннее вдоха. Если вы вдыхаете на 2 счёта, то выдыхать должны на 4 счёта. Если вы вдыхаете на 4 счёта, то выдыхать должны на 8. Выбирайте количество счётов для вдоха А затем выдыхайте в два раза дольше. Это очень легко. Сосредоточьтесь, приспособите свой счёт. Он может быть более быстрым или долгим. Просто убедитесь, что выдох в два раза длиннее вдоха. Попрактикуйте это упражнение сейчас, а также проделайте его ещё несколько раз на протяжении дня.